Глава 5. Ангелина. Спорить с охранником пустая трата времени, а подниматься наверх, чтобы сказать директору этого музея, который я только что покинула, что мне ничего от него не нужно полная глупость. Оставалось доехать с комфортом до дома на этом шикарном чёрном автомобиле. И никакой внутренний голос, который вразумлял меня не садиться, а ехать на метро, сейчас бы меня не переубедил. Я так устала за весь этот день. Мне хотелось уже поскорее добраться до своей уютной квартирки, набрать ванну, поужинать и лежать перед телевизором. На выходных начну штудировать сайты и искать новую работу. Я забралась на заднее сиденье. Мама в чёрном закрыла за мной дверцу и спустя полминуты сама села за руль. Машина трогаться с места не торопилась. Внезапно дверь распахнулась, и в салон забрались двое. маленький мальчик и его отец, с которым я думала больше не встречусь. В этот момент я поняла, что интуицию стоит слушать всегда и в первую очередь полагаться на неё, а потом уже на здравый рассудок. Маленький Ник расположился между нами. Места сзади было достаточно для нас троих и моей коробки. Наверное, ещё бы один ребёнок вместился. Только сейчас я обратила внимание, что Никита был абсолютной копией отца. одного поля ягоды. Поэтому мальчишка такой уверенный и упрямый. Было с кого брать пример. Раз уж все мои попытки вас отблагодарить потерпели крах, то позвольтею подвести вас до дома. Я мельком взглянула в красивое лицо мужчины, чувствуя себя не в своей тарелке. Мы поедем сейчас играть в футбол, радостно проговорил Никита. Сначала завезём тебя домой, и сразу на стадион. Будем как настоящие футболисты. гонять мяч по полю. А поехали с нами? С его лица не спадала счастливая улыбка. Не желаете присоединиться? Как бы между прочим поинтересовался мужчина. Но я прекрасно понимала, что это предложение всего лишь вежливый жест с его стороны. И когда он только успел стать таким джентльменом, наверное, привык, чтобы ему все угождали и совсем соглашались. Нет, спасибо. Я очень устала. Был тяжёлый день. Меня ждут дома. Тот самый мужчина со снимка. Но я заглянула в лицо Андрея Владимировича и почувствовала, как покраснела. Никогда не любила врать. Но в данном случае эта идея показалась наиболее правильным решением. Да, именно. Холодно улыбнулась и отвернулась к окну. Никто меня дома не ждал, но это ровным счётом не имело никакого значения. Если вы не против, то мы по дороге заедем в одно место. Я обещал Нику кое-что купить. Мужчина хоть и выглядел красивым и халёным, словно сошёл с глянца, но мне не было до этого никакого дела. Кирилл тоже мне сильно нравился, а тем не менее разбил мне сердце и все мои мечты о нашем совместном будущем. Поэтому я ни грамма не жалела о том, что отказалась стать няней для Никиты. Какая из меня няня? Я сама не прочь, чтобы надо мной кто-нибудь взял опеку. Я безучастно пожала плечами, мол, мне всё равно. И расслабившись, смотрела в окно. Думала о том, что машина так плавно ехала, будто мы не двигались, а стояли на месте. Спустя несколько минут монотонного движения машина резко затормозила. "Андрей Владимирович", вдруг раздался встревоженный голос водителя. "Похоже, планы придётся отменить". "Что случилось, Паш?" отозвался Вехров. "Там впереди авария, мясорубка. Несколько машин в кучу. Попали в пробку минимум на час или два". Мужчина осмотрелся по сторонам, и я вместе с ним. Ник же, наоборот, сжался в комок. Да, поток машин плотный, не выбраться. Спокойно произнес Вехров. Ладно, прижми с ним немного правее. Вы с ним не нужна ли наша помощь? Спустя полминуты мужчины вышли из машины, как по команде. Вехров строго-настрого запретил нам покидать салон, но я не собиралась никуда выходить. Однако была сильно удивлена тому, что мужчина был не безразличен к чужой беде. Я думала, он останется ждать в салоне, когда рассосётся пробка. Мы с ним прилипли к окну и смотрели на небольшую толпу, которая образовалась на месте аварии. Машин скопилось так много, что произошло. Хорошо, что издалека ничего нельзя было разглядеть. Я до ужаса боялась вида крови. Вдруг я поймала себя на то, Что вы смотрела в толпе фигуру Андрея Владимировича? Мужчина был старше меня лет на восемь или десять, не меньше. Но эта официальность в обращении к нему даже мысленно проскальзывала у меня в голове. Ты думаешь, там есть погибшие? Тихо спросил Ник. Не знаю. Надеюсь, что нет. Зглянула на мальчика. Тот вжался побелевшим лицом в стекло и смотрел на толпящихся на улице людей. нужно как-то отвлечь ребёнка только я совершенно не знала как наверняка сейчас приедет скорая и спасатели ни к чему ему смотреть на эти ужасы мама погибла в аварии грустно произнёс он но я ничего не помню я был маленьким папа рассказывал что это случилось когда мы возвращались домой в нас врезалась машина всё будет хорошо ник я не знала Как и чем отличить ребёнка от суматохи на улице? Он, как приклеенный, смотрел в окно и, наверное, думал в этом мгновении о маме. Скажи, папа ищет для тебя няню? Мальчик оторвался от стекла, сел обратно на сиденье, перевёл на меня посерьёзнейший взгляд и шёмно вздохнул. Пытается, скривил губы в усмешке. Но я очень придирчивый, и далеко не все проходят испытательный срок. точнее, ещё ни одна не прошла. Папа жутко злится на меня из-за этого и потому отдал садик. Почему? удивилась я. Я думала, что причина была в завышенных требованиях самого Вихрова, а оказалось, что всё дело в Никите. Потому что эти женщины приходят к нам в дом в расчёте на то, чтобы женить на себе папу. Даже старые бабушки преклонного возраста я не смогла сдержать улыбки. Два самоуверенных красавца, одного поля ягоды. Папе принципиально, чтобы мной занималась молодая женщина до тридцати пяти лет, а все они готовы быть нянями, да хоть кем в нашем доме, но лишь бы у папы на виду. Понимаешь? Мне такое не подходит. На лицо ревность мальчика и страх, что какая-нибудь чужая тетя отберет у него последние крохи внимания отца. А ты замужем? Вдруг спросил Ник: "Нет?" Я улыбнулась. "Я живу одна. Ну, и ещё пара рыбок в моём аквариуме". "Скучно", махнул Ник рукой. "Но знаешь, мне кажется, что ты не похожа на тех женщин, что приходят к нам из агентства", задумчиво произнёс он. "Я бы, наверное, не строил тебе козни, чтобы ты как можно скорее уносила ноги из нашего дома". На что ты намекаешь? я прищурила глаза. Что мы могли бы с тобой подружиться. Хочешь? Я попрошу отца взять тебя на работу. Нет, не хочу, серьёзно ответила я. Вдруг в один из дней ты решишь, что я плохая, а я к тебе уже привыжусь. И что ты сделаешь? Сбежишь от меня? А твой отец страшным голосом Каким он сегодня разговаривал с твоей воспитательницей? Будет кричать мне в лицо, куда отдела его сына? Ник рассмеялся, но мне было не до шуток. С садиком вышло не специально, я правда хотел как лучше. Я соскучился по нему. Притворяешься. Ты вроде свиду умный мальчик. Он посмотрел на меня из-под лобья. Есть ещё причина. У папы появилась новая подруга. И я боюсь, что она женит его на себе. А Эля мне совсем не нравится. Лучше нагоняй получить, чем такую мачеху. Признайся, ты просто боишься, что потом заведут другого ребёнка, а папа тебя больше не будет любить. Откуда ты знаешь? Ты колдунья, которая умеет читать мысли чужих мальчиков. Правда? Его глаза загорелись, а я рассмеялась. Такой умный и одновременно наивный, просто поразительно. Ребенок, одним словом. Нет, конечно, но когда маму бросил папа, я тоже боялась, что она выйдет замуж, родит себе еще одну девочку, а про меня забудет. Нет, на самом деле ничего такого я не боялась. Маме было не до новых женихов и любовников. Мы и два сводили концы с концами. Но Ник вызывал у меня смешанные чувства. Его хотелось преободрить. особенно после новости, что мама погибла, когда он был малышом. Может, это так проявлялась жалость, а может быть симпатия. Я не знаю. Но с мальчиком было легко общаться. Это не означало, что мне теперь прямая дорога в няни, но друзьями мы вполне могли стать.